Больничное дело в Раве значительно отличается от земного. Начать с того, что больниц, как таковых, здесь нет. И если пациентов нельзя держать дома, их размещают где попало и как попало. Зачастую в совершенно неподходящих для этого местах. Лечат тоже, как придется и чем придется. Кто победнее травками да заговорами шарлатану спасается. Кто побогаче оплачивает работу лекаря с профильными навыками и богатыми наборами разнообразных лекарств. Самые знатные личности способны позволить себе почтенных врачевателей с раскидистыми ветвями профильных умений и препаратами, что создаются алхимиками-фармацевтами из самых редких и дорогих ингредиентов. Некоторые из таких спецов умеют выращивать утерянные органы и конечности, продлевать жизнь и даже биологический возраст откатывать. Не во всех случаях и до определенных пределов, разумеется. Но столь элитные услуги не всякому приличному аристократу доступны. Ведомство палаческих дел прошлой ночью столкнулось с проблемой оказания помощи немалой группе пострадавших. Причем готов поспорить, что подобное случалось и раньше, потому что по меркам Равы задачи имперцы справились прекрасно. Несмотря на то, что Хитер Зопий, опасаясь карьерного краха, устроил тующую самодеятельность, наглым образом скрываясь от начальства, его призывы о помощи были услышаны. Приказы исполнили быстро и безукоризненно. К башне крысоловов оперативно стянулось множество людей. Рядовые и начальственные сотрудники палаческого ведомства, какие-то непонятные шишки из имперской канцелярии, лекари разного калибра, военизированные священники из имперских храмовников, многочисленные отряды конной стражи и прочие-прочие личности. Район, прилегающий к башне, превратился в подобие разоренного муравейника. Одни повозки прибывали непрерывным потоком, другие, наоборот, пробивались через толчую в обратном направлении, увозя изнырённых узников, чьё состояние наскоро стабилизировали врачеватели. Различные специалисты-поисковики по несколько раз осматривали каждую пять земли, каждый чахлый кустик, каждый камень-кладки башни и брусчатки замощённого дворика. Они даже невыносимую вонь какими-то непонятными навыками сумели почти полностью заглушить, дабы не мешало проведению тщательного обыска. Какие-то рабочие с сознанием дела взламывали мостовую в нескольких местах, а также с дивной скоростью рыли ямы возле пожарного водоема. Не уверен на все сто, но, похоже, они пытались отыскать предполагаемый ход, по которому улизнул хамоватый мастер-мечник. Я бы мог им помочь, пройдясь по подземелью или просветив его с поверхности проницательным взором. Но зачем демонстрировать уникальный навык перед всей столицей? Достаточно того, что засветил его перед К тому же мне было не до этого. Я опасался оставлять Камая без присмотра. Последний зумок выглядел плохо. Очень плохо. Как, впрочем, почти все освобожденные узники. Лишь некоторые из них походили на людей, а не на обтянутые грязной кожей скелеты. На таких счастливчиках просматривались остатки мяса и в прическах проглядывало что-то именно от причесок. То есть их спутанные космы не выглядели шевелерами вытащенного из болота мертвеца, как у прочих. Похоже, им просто повезло оказаться в подземелье позже основной массы бедалок. У тюремщиков, судя по всему, любимщиков не было. Справедливо морили голодом всех одинаково. Не удивлюсь, если расчетливо поддерживали своих жертв на критической стадии, но умирать не позволяли. Очень удобно, если требуется подавить волю пленников или затруднить побег. Не очень-то побегаешь, когда на ногах кожа да кости. Помочь Камаю я ничем не мог, так что, по сути, просто его охранял. Бестолковое поведение. Сильно сомневаюсь, что рухватые его люди попытаются в такой ситуации что-либо предпринять. Да и что им даст смерть Идзума ничтожного рода? Выгода не просматривается, зато просматриваются немалые риски. Однако сознание отказывалось принимать аргументы логики. К тому же я до последнего надеялся, что Камай очнется и хоть что-нибудь сообщит. Увы, не дождался. Похоже на слова, произнесенные в клетке, Идзума потратил все силы без остатка. «Спасибо Хиту. Иногда этот прохиндей ведёт себя по-человечески, почти бесхитростно и без чрезмерного словоплудия. После моей просьбы лекаря Камаю привели без проволочек, благодаря чему он получил помощь в числе первых. Свои навыки я на нём применять опасался, несмотря на то, что прилично развил тройку медицинских, или лишь четвёртый регенерацию не довёл до запредельно высокого ранга, на котором возможно раздавать подобие бафов, ускоряющих лечение повреждений». Но это и к лучшему, ведь вряд ли его можно использовать на кошмарно истощенном пациенте. По себе знаю, что помимо энергии ускоренное восстановление жадно потребляет материальные ресурсы организма. В случае, если их нет или почти нет, умение способно отобрать последнюю соломинку, на которой удерживается жизнь. Некоторых высокопоставленных узников удалось оперативно опознать, после чего их почти сразу забрали родные или слуги. Остальных отвезли в имперский квартал, где разместили в темнице под самым настоящим путочным подвалом. Да-да, лучше места не нашли или даже искать не стали. Впрочем, придираться к мрачному выбору не стоило. Если отринуть свойственным таким местам негатив, темница смотрелась прилично. Что-то вроде унылого общежития с решетчатыми дверьми. Явно не для содержания самых нищих простолюдинов предназначено. Изучив скудную обстановку, я даже порадовался, что выбрали именно этот квартал. Злоумышленникам здесь красными коврами дорогу не услали Даже просто попасть в квартал, миновав множество патрулей и кольцо усиленной стражи, неординарная задача. Чтобы добраться до коридора с казематами, где разместили освобожденных узников, требуется преодолеть три поста, через которые даже идеальному невидимке сложно пробраться. Плюс здесь хватало палачей-дознавателей с их помощниками, и, как правило, люди они серьезные и недоверчивые. «Хотелось остаться возле Камая, но какой здесь от меня толк? К тому же полностью забывать про учебу нельзя. Я не так уж сильно оторвался от Дорса, чтобы рисковать обзавестись штрафными баллами за прогулы. Разумеется, можно отпроситься, благо причина уважительная имеется, но зачем? У меня каждый день на счету. Да что там день, час или даже минута». Впрочем, оставлять Камая одного не стал. Нашел Бяку, напомнил ему о кое-каких эликсирах, поиском которых озадачил некоторое время назад. Затем привел приятеля в темницу, где представил охране на внешнем посту, объявив его своим представителем. Мол, если что-то изменится, сразу ему сообщать. После этого приказал ему неотрывно следить за обстановкой и в случае чего немедленно мчаться ко мне с донесением или послать кого-нибудь. Покончив с делами, я почти с чистым сердцем отправился в стальной замок. «Благодаря кое-каким храмовым бонусам потребность во сне у меня микроскопическая, но после этой непростой ночью уверенно заявить о себе такое не могу». Вроде не сказать, что чрезмерно напрягался, если не считать скоротечную схватку с людьми и тварью, однако очень хотелось дремнуть часок-другой. На очередной занудной лекции мастера Гнория то и дело едва не отключался. «Он не человек, он какое-то снотворное, причем снотворное чертовски эффективное». Подбормотание этого преподавателя все без исключения сами клюют, но сегодня я это делал куда активнее, чем прочие ученики. К счастью, именно в этот день нам полагался приличный перерыв между занятиями для самостоятельной работы в библиотеке или на тренировочных площадках. Развивать в это время свой порядок тоже не возбраняется. Именно последним я занялся в своей любимой увитой зелени в беседке. Сносил параметры и тут же их снова поднимал, чуть ли не слезы пуская, горько сожалея о прорве затрачиваемых на разработку замка ресурсов. Ну и подремывал время от времени. Кстати, все больше и больше убеждаюсь, что Кхилагар не ошибался. Ржавый замок действительно разрабатывается. Поначалу разница не ощущалась, Но день ото дня процесс набирал обороты. И у меня, пусть не быстро, но начали появляться возможности увеличить параметры там и сям на единичку-другую. Прогресс, мягко говоря, неспешный, но это всё равно прогресс, а не жёсткое стояние на месте с моральными терзаниями. Стоит почаще уединяться в этой беседке. Я, в принципе, и так стараюсь каждую свободную минуту порядку отводить, но надо стараться лучше. Тут меня и нашла Кими. Я рассказал девушке о вчерашних событиях, чем сильно ухудшил ее настроение. Очень уж ей хотелось в той драке поучаствовать. Единственное, чему она почему-то обрадовалась, так это потому, что Пэнса не нашли. И, разумеется, не прикончили. Впрочем, если подумать, причина для радости у нее имеется. Мечтает прикончить нагодяя самостоятельно. Я не удержался и сообщил ей то, о чем поначалу рассказывать не собирался. «Кимми, это очень хорошо, что тебя там не было». «Ты не видел этого поддельного старика?» Да слуга его не из простых громил. «Оба очень серьёзные бойцы». Чак, я уже не раз встречала серьёзных бойцов. И я жива, а вот они не все пережили встречу со мной. Я, между прочим, лучший молодой талант Кри. В клане это определили, когда мне исполнилось девять лет, и потому заранее начали собирать трофеи для вступительного взноса. «Вот как, теперь понятно, откуда ты столько добра принесла. Повезло, что оно врагам клана не досталось». «С родными мне повезло больше». Некоторые умели далеко заглядывать вперёд. Семья наша богата, и такое решение много, о чём должно тебе говорить. Да я и без пояснений понимаю, что ты талантливая. Это ведь очевидно. Но поверь, с рухватом даже тебе ловить нечего. Я знаю твои возможности, я видел его в деле. Нам очень повезёт, если за полгода доберёмся до уровня, на котором вдвоём сможем против такого бойца хотя бы пять минут продержаться. И это при условии, что за эти месяцы сольём на себя тонну трофеев. Я бы справилась упорно стояла на своем Киме. «Да что ты говоришь? И с некрохимерой ты бы тоже справилась». На этот раз Кими решила вспомнить, что скромность девушку украшает. «Чак, ты сам прекрасно знаешь, что в одиночку с некрохимерой при наших возможностях не справиться. Мы должны стать гораздо сильнее, гораздо. И полгода для этого никак не хватит, да и целого года тоже. Нам потребуется очень много времени и трофеев». В ответ я не удержался от снисходительной усмешки. «Ты удивишься, но я справился. Там под башней они держали такую тварь. И, цитируя тебя, я жив, она нет. В принципе, она и до меня живой не была, но да ты поняла, о чем речь». «Чак, что ты такое несешь? Какая некрохимера? После победы над темным картелем их никто не может делать. А я тебе говорю, что некрохимера в том подземелье была. Ты что, мне не веришь?» «Чак, того вонь бочек, про которую ты сейчас рассказывал, наверное, голову дурманит, и потом всякая мерещится. Такое часто случается с курильщиками Итиса. В том подземелье случайно ничего не дымило?» Вздохнув, я погрузился в порядок, быстро нашел нужный лог и процитировал. «Темное ядро ничтожной некрохимеры уничтожено. Извлечение темного ядра невозможно. Предполагаемая стадия некрохимеризма первая. Костяная печать владельца разрушена. Владелец темного ядра не установлен». Глаза Кими округлились. «Это что, тебе вот так порядок пишет?» «Он и тебе так может всё расписывать, если доведёшь настройку до ума, как я объяснял». «Ну ладно, сейчас не о том разговор. Ещё раз повторить, или ты уже всё поняла?» «Ну так кто тут дурной травы накурился? Порядок или я?» «Монстров с одинаковыми названиями не существует. Значит, это действительно была некрохимера». «Чак, я верю тебе. Должна верить. Но вот голова принимать такое отказывается». «Да и буквально же не сказано, что ты некрохимеру убил. Сказано про какое-то ядро». «Кими, насколько можно повторять, это была некрохимера. Успокоить её было непросто. Она угомонилась только после того, как я расковырял её тушу и добрался до этого самого ядра. Похоже, это не просто уязвимость, это как бы основа твари. То, что даёт ей подобие жизни. Повреди её, и всё, это победа. Может, она как-то сохранилась под городом со старых времён?» С сомнением протянула девушка и тут же покачала головой. «Да нет, бред, полный бред. Прятаться под столицей столько веков невозможно. А кто тебе сказал, что она несколько веков там пряталась? Да и на это не похоже. Те, кто держали Камая, как-то тварью управляли. Может, недавно ее привели или даже создали прямо там под башней». Кими покачала головой. «Те древние секреты давно забыты. Ну, ладно, предположим, не все забыты, или одна тварь сохранилась, и кто-то сумел найти способ ее использовать». Ты хочешь сказать, что в одиночку справился с главным оружием темного картеля? Если ты не заметила, эту некрохимеру порядок назвал ничтожной. Так что мне повезло не нарваться на сильную разновидность. Но даже такой хватило бы, не будь у меня одного интересного навыка. Без него не представляю, как бы выкручивался. Кими было призадумалось, но тут же встрепенулась. Постой, но ведь во всех легендах говорится, что невозможно убить химеру картеля и при этом выжить самому. «Все, кто оказываются поблизости в момент ее смерти, мгновенно превращаются в зародыши некрохимер или что-то вроде этого. Да и рядом с неубитой лучше не находиться. Ужасная участь. Это даже хуже смерти. Это потеря души. Но ты выжил, значит, это было что-то другое». «Кимми, я в этом не разбираюсь. Да никто не разбирается в том, что происходило много веков назад. Что-то забыли, что-то переврали. Нельзя принимать легенды буквально. Если хочешь, ладно, пусть это будет что-то другое». Просто называется так же, выглядит страшно и... Кстати, да, Кими, когда тварь подохла, меня чуть наизнанку не вывернуло. Что-то вроде сильной ментальной атаки прошло. Мне было так хреново, что поначалу шевелиться не мог. Даже порядок это отметил. Вот, смотри. И я снова принялся цитировать лог окончания боя. Только выбрал другой фрагмент. «Нанесен урон темному ядру. Темное ядро потеряло целостность. Опасность — в освобождении силы темного ядра». «Вы атакованы волной чистой силы темного ядра. Волна чистой силы темного ядра отражена частично. Против вас предпринята попытка некротического изнурения. Попытка некротического изнурения отражена частично. Против вас предпринята попытка истощения души. Попытка истощения души отражена частично. По мне, чем-то невидимым врезало, но я это как-то частично отразил». «У тебя в тот момент был активирован какой-то защитный навык?» спросил Акиме. В том-то и дело, что нет. Возможно, урон уничтоженной некрохимеры слишком небольшой, и моих параметров хватило, чтобы выстоять. «Если так, нам надо поднимать их ещё выше», — мрачно заявил Акими. «Вот-вот, я тебе о том же говорю». «Я всё помню, можешь не напоминать. Я не потому сказала. Вот смотри, эта химера была ничтожной. А что, если мы наткнёмся на сильную? С нашим везением раз одну встретили, значит, ещё повстречаем. Душу потерять — это очень страшно. Страшнее не придумаешь». «Чак, надо что-то делать, кому-то об этом рассказать». «И что ты делать собралась? К сходить, что ли?» «А чем тебе хромовники не нравятся?» «Кими! Они что-то вроде пережитка тех времен, когда некрохимеры и прочие картельные дела были не просто реальностью, а опасностью для государства. С тех пор много времени прошло. Теперь это всего лишь служба против нелегалов-некромантов». Причем служба скорее парадная, потому что реально в этом направлении работают палачи и стражи, священников вызывают лишь в самых сложных случаях. А случается такое редко, если вообще случается. Так что в наше время шевелиться храмовникам вообще не надо, они, можно сказать, устаревший пережиток. Думаю, всерьез, как изначально работать они разучились, поэтому некрихимеры — это уже не их уровень. Ну тогда расскажи палачам. Зачем рассказывать, если там дознаватели каждую песчинку по десять раз проверили? Уж не сомневайся, такую тушу они точно не пропустили. Хитер Зоппи, как только глянул на тварь, так сразу за хромовниками и послал. Хоть служба у них сейчас скорее парадная, чем реальная, всё равно считается, что именно у этих церковников собраны лучшие спецы против самой нехорошей некромантии. И, судя по его поведению, понятно, что он принял её не за простое умертвие. Эта гадина весила пару тонн и выглядела так, что смотреть страшно. «Сколько?» — ахнула Кими. «Две тонны?» «И как ты с такой огромной дрался? Чем?» «Неважно. Главное, поверь в то, что твоим мечам там делать нечего. Не тот противник». Кими упрямо покачала головой. «Ты плохо знаешь мои мечи. Кстати, что ты собрался делать с этим хитрозопием?» «Ты о чем?» «О том, что этот хитрый южанин использует тебя, как ему вздумается. Безо всякого уважения. Он даже общается с тобой как с равным. А ты, между прочим, из древнейшей семьи невыскочка приживала с юга». «И ещё он часто совершает глупости, в которые тебя втягивает. На этот раз повезло. Но если и дальше станет так себя вести, добром это не кончится». «И что ты предлагаешь кими убить его?» «Ну, в принципе, неплохой вариант». «И что я за это получу? Проблема от палаческого ведомства?» «Ты покажешь всем, что с твоим родом шутки шутить нельзя». Кими в моём роду всего один человек остался. Это я сам. Считай, почти ребёнок». В одиночку, без имени известного, без союзников, без покровителей. Зато врагов столько, что полный перечень пару часов чтения занимает. С моим кланом никто считаться не станет. Да и с твоим тоже. Уж извини, но смирись. Так что не вижу смысла с хитом разбираться. Если подумать, он далеко не самый худший вариант. Лучше уж иметь дело с ним. Хотя бы понятно, чего от такого можно ожидать. Да и в некоторых делах его можно использовать в тёмную. При всех хитростях он недалекий человек. «Ну ладно, Чак, как скажешь, это твоё решение. Но если снова поедешь куда-то с этим хитрым тассирийцем, я должна поехать с вами. Даже если забыть про Некрахимеру, признай, что ты везде умеешь находить огромные неприятности, а мой долг — помогать разбираться с ними». «Вообще-то вассалы без приказа не обязаны неотлучно бегать за проблемными сузыренами». «Да, не обязаны», — неохотно признала Кими. но тут же непреклонно добавила. «Но не в нашем случае. Куда ты, я, разве забыл?» «У нас как бы и договор». «Но договор не строгий». «Нет, Чак, как раз строгий, иначе в нём смысла нет». «Лабиринт, как понимаю, изменяется. «С чего ты взяла?» — удивился я. Тут уже удивилась Киме. «Но ты ведь хочешь поговорить с Камаем? Или я что-то неправильно поняла?» «Хочу, конечно, но ты бы его видела. Там не до разговоров». «Что, совсем плохо?» — с сочувствием спросила девушка. «Да уж, ничего хорошего». Уверен, что нормально пообщаться с ним сегодня или завтра не получится. Лекарь сказал, что собирается держать его в сонном состоянии до следующей недели. И это минимум. Кормят спящего какими-то бульонами и отварами через трубку. Шансов пообщаться в ближайшее время немного. Так что я сегодня на всякий случай проверю, как он там, в казематах этих. И сразу после полуночи рванял в скрытый город. Я узнавал, в такую рань иногда открывают двери. И завтра как раз подходящий день. Какие-то особые условия, при которых ночь относительно светлая и обычно не очень опасная. Так что сегодня тренируемся до упора и работаем с параметрами. Вечером вдвоем пойдем в имперский квартал. «Это хорошо, что ты наконец послушался и начал меня везде брать», — одобрил Акиме. Я улыбнулся и покачал головой. Причина не в этом. Просто ученики привыкли в лабиринт утром и днем заходить. «Одну тебя к полуночи здесь не отпустят и вряд ли согласятся охрану выделить для единственной ученицы». «Сама знаешь, как у нас все строго. Придется ехать вместе сразу после занятий. Так что прости за то, что поспать не получится». В темнице меня ждал двойной сюрприз. Нет, я, конечно, догадывался, что встречу Тамбяку, но не угадал с местом, где он меня будет ожидать. Однако куда сильнее удивило не то, что он обнаружился за всеми постами, а то, что рядом с ним окажется Шатао и Кян. Я даже не сразу глазам поверил. Когда я направлялся к великому мастеру, эту неподражаемую парочку мне выделил имперский чиновник. Тогда они служили в дорожной страже и, сопроводив меня, решили устроить себе увольнение или, говоря откровенно, дезертирство. Хотя не факт, что выразился правильно, потому что не знаю точно, как называется в дешней системе охраны самовольное расставание с такой работой. Впоследствии Шатау и Кьян встретились мне еще раз в ближайшей к жилищу Тао-деревеньки, чем слегка удивили. Я ведь тогда не знал, что со старой службы они распрощались. Сейчас удивили не слегка, весьма не слегка. Да откуда они здесь взялись? Здравствуйте, молодой господин. Здоровья вам много, побольше. Как ваши дела? Видим, вы нашли себе молодую госпожу. Красивая, очень красивая. Волосы чистые, гладкие. Причесываться умеет с длинными ногами, очень долинными и ровными. Жаль, грудь не сильно выпирает. Получится небольшая она. Но нам все равно нравится. И бедра красивые очень. С такими рожать проще. И дети здоровыми получаются. Значит, и наследник у вас будет здоровым, и мы Бя — бяка!» Перебил я Шатау и Кьяна, готовых безостановочно устраивать весьма своеобразный монолог для двоих. «Откуда ты этих говорнов притащил?» Удивленно на меня уставившись, приятель покачал головой. «Ге... Чак, ну чем ты слушаешь? помнишь, как мы однажды случайно встретились в темном переулке? Это когда ты перебил тех нищих людей в чёрной одежде. Кстати, она у них хоть и нормальная на вид, но хорошие деньги за неё никто не дал. Я тогда тебе сразу сказал, что у меня помощники есть. Вот они и помогают, когда добра много унести надо. вы очень глупые, но я и глупее видал. Справляюсь. Я помню про помощников, Я не это спрашиваю. Я спрашиваю, откуда ты их взял? Ну, только оттуда и взял. Я, когда след твой нашел, не сразу понял, в какую сторону надо идти. По следу не всегда получается без ошибок определять, да и следа того чуть-чуть было. Там получалось два варианта — в столицу или на восток к великому мастеру. Я сначала на восток пошел, и там вот на них и наткнулся. Эти бездельники рассказали мне о тебе, ну, я и подумал, что они могут пригодиться. Со мной им лучше, чем бродяжничать». «И после учебы ты сможешь взять их на службу». «Сильные и глупые, сразу понятно, что из них добрые слуги получатся». «Я разве говорил, что мне нужны слуги?» «Сейчас не нужны, потом нужны будут». «Ты благородный господин, тебе без слуг жить непролично. «А им платить не надо, они за еду на все готовы, Выгонду я». Поймав важную мысль, я прищурился. «А с чего это ты, дружище, решил, что следы мои или к столице приведут или к великому мастеру? Откуда ты вообще про великого мастера узнал?» Глаза Бекки на секунду забегали, как у мелкого жулика, пойманного с поличным, после чего стали предельно честными. «Ну чего там узнавать? У тебя на столе вечно книги нараспашку. Вот я краем глаза и прочитал совершенно случайно, что ты мастером этим интересуешься». «Нет, не подумай, я не собирался твои секреты узнавать. Просто ты сам заставлял меня читать при любой возможности, чтобы научиться...» «Вот я и читал всё, что видел. Это было... как его... случайное стечение обстоятельств. Вот что это было!» «А про то, что я в столицу собираюсь, ты тоже при помощи случайного стечения обстоятельств узнал?» «Ну да, именно так всё и было!» «Если ты хотел это скрыть, зачем записи на столе нараспашку держал и книги искал про этого вашу благородную школу? Ну, чего ты так на меня уставился? Моё дело читать, так что не смотри на меня так. Сам заставлял читать. Вот сам и виноват. Я тут вообще ни при чём». Нехорошо глядя в честнейшие глаза Бяки, я сокрушённо покачал головой. «Ладно, потом это обсудим. Хотя что с тобой обсуждать, неисправимый? Докладывай давай, что с Камаем?» «Ты не волнуйся, никто его не украл. Я отсюда только один раз уходил за твоими эликсирами, но оставил этих болванов здесь вместо себя. Так что мы тут строго следим, и мимо нас никак ничего не украдёшь». Я снова покачал головой. «Да уж, Бяка воистину неисправим». Чуть что сразу на тему криминального отчуждения имущества переключается. «Вообще-то я насчёт его самочувствия интересуюсь. В себя не приходил?» Бяка состроил изумлённую гримасу. Чак, тебе надо зелье для улучшения памяти выпить. Ты все забываешь. Но как же ему в себя пройти, если лекарь его специально сонным держит? Сказал, три дня будет через трубку кормить, а там посмотрит. Не спрашивай, на что он смотреть собрался. Просто говорю, как услышал. И еще он говорил, что не только в голоде дело и не в жажде. Кама еще и мозги как-то ковыряли. Наверное, хотели про тебя что-то выяснить, а он этого не хотел. Да уж все, как я уже слышал. «Теперь можно смело идти в лабиринт. Без меня Камай точно не поднимется». «И еще тебя тут спрашивал мерзкий южанин. «Что за южанин?» «Ну, такой... весь нехороший. У него вместо лица хитрое прохитрая седалище. Знаю я таких людей. У них трудно воровать». «Хитр зопий, что ли?» «Да, он. Просил тебя сразу к нему идти, как только появишься». «Ладно, придется сходить». Сказал я, и, почти развернувшись, вдруг поймал ещё одну мысль, скребущуюся на периферии сознания. «Бяка, а как ты возле третьего поста очутился? Кто тебя пустил так далеко от входа?» «О, кто меня остановит!» — удивился приятель. «Так на посту и остановят. Здесь вообще-то закрытая зона, кого зря не пускают». «Так я же никто зря, у меня пергамент есть особый, чтобы ходить везде». Подивившись тому, что бяки выписали столь серьёзный документ, я вновь стал разворачиваться и снова замер, указывая на говорливую парочку. «А этих великих интеллектуалов кто пропустил?» «Так у них тоже особые пергаменты есть», — спокойно ответил Бяка. «Строго охраняемый имперский объект, и вдруг пергаменты пропуски для каких-то непонятных дезертиров, заявившихся с восточной окраины Равы?» «Тут уж до меня окончательно дошло, что дело нечистое». «А ну, показывайте свои пергаменты, живо!» «Конечно, молодой господин, как скажете, вот мой пергамент, а вот мой». Красивый пергамент, отличная телячья кожа, с печатью. Печать красивая очень. Выглядит как настоящая, даже лучше настоящей. Что? Чуть не подпрыгнул я. Бяка, ты сделал этим бестолочем фальшивые пропуска? Да что ты творишь, упырь лесной, совсем страх потерял? Воровато озираясь на пост охраны, Бяка приглушенно ответил. Тише ты, тише, чего разорался? Вот зачем так нервничать из-за какой-то ерунды? Подумаешь, чуть-чуть пергамента для полезного дела отмотал. Никто его здесь не считал. Оно моё, всё нормально. Бьяка, да тебя убить мало. Я, между прочим, ручался, что с тобой проблем не будет. Так со мной и нет проблем. И хватит уже голос повышать. Я, между прочим, нашёл эликсир, который ты просил. Очень даже недорого достались. Считай, бесплатно. Ну, а извини, больше у этого барыгиня ничего покупать не смогу. Ну, так и знай. Ты что, чёрный рынок тоже обокрал? Как и своих начальников? Ах ты, упырь ненасытный! Ну что за предрассудки, и почему сразу обокрал? Немножко пергаменты, немножко чернил взял для важных дел. Бумаги тоже немного взял. А то они совсем ее не считают, куда попало расходуют. Нельзя так моим добром разбрасываться, обнаглели в край. Не обедняют, не переживай за них. Ага, это ты на допросе рассказывать будешь вон там. Я указал себе под ноги. Устроил под боком императора преступно-диверсионную группу с поддельными документами. «Ну, какой тут, может быть, допрос? Ну, всё нормально, пергаменты и вправду лучше настоящих». «Ну, чего ты так смотришь на меня, будто я что-то украл? Не было ничего такого. Не верю, что ли? Если я что-то где-то бесплатно взял, не надо сразу кричать и обвинять. Раз я это взял, значит, оно моё. Всё честно». «И вообще, ты же хотел куда-то идти? Вот и иди давай, не надо тут стоять. Говорю же, никто здесь мимо нас ничего не украдёт. Не волнуйся». «Кстати, до меня дошли слухи, что ты искал хорошие карты города и не мог найти». «Ну так что, тебе эти карты еще нужны?» «Я тут недавно, совершенно случайно, нашел самое лучшее. Двадцать две, хватит? Или надо больше?»